Линли кивнул и вновь обратился к письмам. «Угроз в хватает. Но адресованы ли они девушки? И если да, то почему?» Ответив на этот вопрос, мы найдем мотив убийства. «Вы полагаете, что парень как-то замешан в этом деле?» «Я думаю, что какой-то глупый молокосос просто оказался в неудачном месте в неудачное время. Он усложнил дело, но не более того». Линли вложил письма в конверт и отдал. Его Ханкину со словами «усложнил дело». «В каком смысле?» Из-за него преступнику понадобилось подкрепление. Ханкин целый день оценивал место преступления, разглядывая фотографии и ища улики, и в результате составил приблизительный план развития событий. Он изложил свою версию. Мы имеем дело с убийцей, хорошо знавшим наши края, и выбранной девушкой маршрут. Но, прибыв к месту ее стоянки, он столкнулся с неожиданным препятствием. У девушки появился попутчик, а у него заготовлено только одно оружие — исчезнувший нож. — вставил НКАТа. — Точно. Поэтому у него не было два варианта. Либо как-то развести девушку и парня и прикончить их поодиночке, либо позвать на подмогу подельника, — закончил Линли. Такова ваша версия? Ханкин подтвердил, что да. Возможно, второй убийца дожидался в машине. Возможно, преступник или преступница дошел вместе с подельником до девяти сестер». В любом случае, когда стало ясно, что на один единственный нож, предназначенный для грязной работы, имеются две способные к сопротивлению жертвы, к делу подключился второй убийца. И в качестве второго оружия был выбран обломок известняка. Линри еще раз взглянул на план места преступления. «Но почему вы сочли, что основной жертвой была девушка, а не парень?» «Вот из-за этого...» Ханкин отдал ему последний листок бумаги, который он сначала отделил от остальных анонимных писем, дожидаясь возникновения такого вопроса. Это тоже была фотокопия. И она содержала очередную угрозу, правда, написанную от руки. По листку змеилась строчка «Эта сучка поимела свое». Причем предпоследнее слово было подчеркнуто три раза. Эту записку нашли вместе с остальными, — спросил Линли. — Нет, ее обнаружили в одежде убитой, — сказал Ханкин. Она лежала в одном из карманов, аккуратно сложенная. Но зачем было оставлять анонимки с угрозами после совершения убийства? И зачем оставили эту записку? Наверное, чтобы предупредить еще кого-то. Такова обычная цель подобных посланий. — Я допускаю такое в отношении записки, найденной в кармане. Но мне непонятно назначение этих вырезанных и наклеенных анонимок. Зачем понадобилось кому-то оставлять их там? Давайте представим, как могли разворачиваться события на месте преступления. Все вещи там разорваны и разбросаны. Кроме того, дело происходило в комнате. Умолкнув на минутку, Ханкин потушил сигарету. Возможно, среди всего этого бардака убийцы даже не заметили этих посланий. Совершили досадную оплошность. В другом конце комнаты вдруг ожил компьютер. Но, наконец-то, со вздохом сказала одна из сотрудниц, и, быстро введя данные, замерла в ожидании ответа. Ее соседка также активно занялась обработкой рабочих материалов и отчетов, представленных следственной группой. Ханкин продолжил. «Представим себе психологическое состояние убийцы, то есть главного убийцы. Он отслеживает путь нашей девушки до самого каменного круга, готовясь выполнить задуманное, и вдруг обнаруживает, что она не одна». Ему приходится идти за помощником, что слегка путает его планы. Девушке удается сбежать, и задача усложняется еще больше. Потом парень оказывает активное сопротивление, и место стоянки подвергается жуткому разорению. Все, что его волнует, то есть убийцу, а не нашего парня, это устранение двух жертв. Поскольку дело движется не очень гладко, он меньше всего беспокоится о том, захватила ли с собой дочь Мейдана эти анонимки,